Севера. 18. -й. Тур начался с чудесных новостей от компании Аэрофлот, которая решила внезапно послать всех музыкантов паровозом. С 15 февраля перевозка моего Гибсона стала стоить 5000 рублей в одну сторону, поэтому пришлось пересесть на подписной хэтфилдовский LTD Тракстер, который легче и звучит лучше, там активные датчики, но выглядит не так оголтело, как Эксплорер. Gibson Explorer. Кейс Тракстера по сумме измерений занимает 157 см, а бесплатно можно провозить 158 см носки с трусами, как и всегда, в ручном рюкзаке. С бас-гитарой все сложнее. Даже самый маленький бас не влезает в новые бесплатные габариты. А на ручную кладь у Аэрофлота теперь надо заранее спрашивать разрешение в связи с чем Колян разразился следующим объявлением, которое уже успело огненно разойтись по этим вашим интернетам. Уважаемые сотрудники авиакомпании «Аэрофлот», рок-музыканты Российской Федерации информируют вас о новых правилах посещения рок-концертов, вступающих в силу с момента их опубликования. Настоящее обновление правил посещения составлено по настоятельным просьбам музыкантов, творчество которых является национальным культурным достоянием. Любой сотрудник авиакомпании «Аэрофлот» имеет право на посещение рок-концерта согласно ранее купленному билету, если его рост составляет не более 158 см, а вес – не более 23 кг. В случае, если рост или вес превышает указанные параметры, лицо, приобретшее билет, обязано оплатить при входе на площадку дополнительный сбор в размере 5000 рублей, если рост превышает 158 см и или вес 23 килограмма, или 12.500 рублей, если рост превышает 203 см. Такой сотрудник является негабаритным. Сотрудник компании Аэрофлот, рост которого не превышает 135 см, а вес 10 килограммов, имеет право на посещение рок-концерта согласно ранее купленному билету без дополнительных сборов, но босиком в простыне. Если же ваш рост превышает 135 см. Есть возможность пройти на концерт босиком в простыне и без доплаты. Для этого вы можете заранее подать заявку на имя менеджмента группы не ранее, чем за 36 часов до начала концерта. Приоритетно одобряются заявки, поданные в холодное время года. В остальные сезоны одобрение вашей заявки остается на усмотрение менеджмента группы в зависимости от типа концертной площадки, количества проданных билетов и личной субъективной оценки действия авиакомпании «Аэрофлот» по отношению к музыкантам данной группы. Обращаем ваше внимание, что данные правила не являются дискриминационными и не имеют целью унизить ваше достоинство или навязать вам какие бы то ни было платные услуги. Настоящие дополнения вводятся в целях ужесточения уже действующих в настоящее время правил и организации контроля за их неукоснительным соблюдением. Уважаемые сотрудники компании «Аэрофлот», Надеемся, что новые правила посещения наших концертов помогут вам заранее спланировать ваши развлечения и сделают их еще более простыми, дешевыми, удобными и безопасными. Спасибо, что вы с нами. Приятного вам отдыха. Долетели до Вартовска за 3 часа. Погода в пункте назначения хорошая. Минус 33. Рейс опять красноглазый. Вылетаешь вечером, а из-за разницы во времени? В гостинице оказываешься в пять утра. До одиннадцати кое-как поспали и отправились в Нижневартовский дворец искусств, не очень примечательный с виду. Впрочем, за два дня до нас там же выступал целый Филипп Киркоров, который, судя по видосикам из Инстаграма, не спел вживую ни строчки. Нижневартовск промышленный серый и малоэтажный. Радует только погода и снег белого цвета. К сожалению, погулять не удалось. Ходили мы только от машины до двери. Почекались, начали репетировать со скрипачками, но внезапно в 15.00 у скрипачек наступил обед, поэтому пришлось прерваться. Оркестр имени голодной скрипки настолько дико набежал на столовку, что нам пришлось делить две порции еды на четверых, да еще и стоя. Кому-то супчик, кому-то второе, кому-то компот. Но это ничего, всем не помешает немного похудеть. Начало концерта вышло скомканное. Мы перед выходом всегда тихонько хрустим гитарами, чтобы проверить, есть ли звук. Так вот моя гитара в ушах была, а димоновскую не включили. Представляете, как это? Выйти на сцену, а инструмент не играет. Полный провал. Вот и мы запаниковали. Хотя зря. Просто наш звукореж дядя Миша на этот раз непривычно поздно ее открыл. Видимо, ждал, пока мы выйдем. И после увертюры возникла неловкая пауза, Да и нервы, естественно, у всех диков заиграли. Который раз убеждаюсь, надо больше пить. Перед выходом следует употреблять не один бокальчик, а два. Второе отделение отыграли повеселее, но с гитарой Димона начала происходить какая-то дичь в мониторах. Она вдруг резко начинала так орать, что глушила все остальное, приходилось даже вытыкать одно ухо, чтобы что-то слышать. Забегая вперед, мы потом поочередно проверили всю его цепь приборов, пытаясь обнаружить глюк который резко увеличивает громкость. Меняли и провода, и радиосистему, и грешили на проц, который мог внезапно включать буст. Но проблема оказалась в другом, и раскрыли мы ее только на следующий день. В целом концерт прошел хорошо. Дешевые места почти все были выкуплены, а вот в портере треть не продалась. Было, кажется, человек 400. Но встречали хорошо. Поужинали в гостинице под звуки дискотеки и сразу заснули устали сильно. Утром я купил магниты гипсового шамана-оленевода, а на завтрак все жиранули блинами со сгущенкой, а также прекрасным пирогом с курицей. Гостиница Варта? Точно как батарейка. Кстати, у нас в райдере стоит именно Варта или Энерджайзер. Оставила благоприятное впечатление, потому что завтрак для музыканта важнее всего. До Сургута ехали 3 часа 220 километров. К сожалению, все окна заиндивели, поэтому про дорогу я рассказать ничего не могу. В Сургуте было тепло, минус 23. Филармония красивая, вся в мраморе и граните, но еда в столовке отвратительная, даже странно. Зато в гримерке нас ждал торт «Муравейник» и другие прекрасные блюда, например, рояль и ксилофон. Оркестр был тот же, поэтому порепетировали буквально пару песен. Долго и тщательно отчекались, по пути решив загадочное поведение мониторинга на вчерашнем концерте. Оказывается, канал димоновской гитары отправлял нам с ним только двоим в уши сигнал не перед фейдерами зала, а после, из-за чего гитара у нас внезапно и орала во время соло. То есть, F.O. режиссер менял нам микс в ушах и не знал об этом. В купе с отличным аппаратом звук в мониторах наладился просто чумовой, а я еще перед этим туром купил себе новые наушники, и залил индивидуальные вкладки в уши. Да, если вы думаете, что ваши наушники для айфона слишком дороги, можете загуглить цену затычек Weston W60. Это еще без заливки. Тут был наш второй в жизни солд 700 человек после Иркутска, и первые два ряда кресел были доставлены в зал специально для любителей тяжелого рока. Сургутский симфонический не подвел, и дирижер оказался понимающий. Я уже не раз писал свои мысли об академических музыкантах, еще раз напомню. Молодые играют лучше, а провинциальные далеко не всегда отстают в мастерстве от столичных. Они не звездятся, а проходят материал заранее. В итоге получился классный концерт и пока самый долгий из всех. 20 песен почти на 3 часа. Если честно, это, конечно, многовато, но не очень понятно, что выбрасывать. Долго фоткались и раздавали автографы. Приятно, что несколько человек пришли посмотреть на нас с оркестром после камерного выступления в октябре 2017 в баре Джойнт. Ужинать поехали поздно, так да еще и отправлялись по домам тремя партиями. Серегу не хотели пускать в ресторан «Диван-сарай» из-за надписи «Найки» на штанах, но мы смогли убедить персонал, что он знаменитый артист. Наелись люлями, а Димону вместо традиционного десерта «Банановый член с шариками мороженого» банан нарезали мелкими кусочками из-за чего, конечно, впечатление скомкалось. Ночью комфортные минус 34 взбодрили наши изможденные тела. Гостиница «Медвежий угол» прославилась тем, что там надо было самостоятельно заправлять одеялов в пододеяльник. Впрочем, было так адски натоплено, что это стало неактуально. Пока это у нас самое короткое проживание в гостинице. Ровно 5 часов. Хотя Димон спал и того меньше. Он ночью улетел в сторону Барселоны. К сожалению, не на концерт. Встали в 4 утра по Москве, за 15 минут доехали до аэропорта и полетели домой. Аэрофлот накормил омлетом, который в меню торжественно назывался фритатой. Странно, что мятую Аленку не окрестили шоколадным фандю. За 3 часа заснуть так и не удалось, поэтому я как раз успел набрать этот текст. Хорошее начало тура. Еще и несколько своих дисков продали. Это всегда большая радость. Не всю же жизнь Металлику играть. Хотя кто знает.